Позади раздался еще один вопль, но уже не такой громкий, а потом грузовик тронулся и поехал. Я добежал до скобиной лавки, пробрался к прилавку с красками и попросил у продавца три галлона белый Питтсбург-пейн. Paint. У нас только две банки осталось, — сказал он. Я был просто поражен и не нашел, что ответить. Как это может быть, чтобы в скобиной лавке кончилась краска? — К следующему понедельнику завезут еще, — сказал продавец. «Ладно, давайте две», — сказал я. Я был уверен, что двух галлонов не хватит, чтобы закончить весь фасад дома, но отдал ему шесть долларовых бумажек, а он дал мне сдачу. «Давай помогу тебе их погрузить», — предложил он. «Нет, я сам», — сказал я, — хватая обе банки. Напрягшись изо всех сил, я снял их с прилавка и потащил по проходу к двери, чуть не падая, но все же выволок наружу на тротуар. Посмотрел в обе стороны в поисках нашего пикапа, и прислушался, не вопит ли ребенок. К счастью, вокруг было тихо. Тут на улицу снова вылезла из своей лавки Перл, стреляя глазами во все стороны. Я спрятался за припаркованной машиной. И тут увидел наш грузовик. Он двигался в южном направлении, очень медленно и выглядел крайне подозрительно. Отец заметил меня, подъехал и остановился прямо посреди улицы. Я подхватил банки с краской, прилагая все усилия, какие только мог, и побежал к грузовичку. Он выскочил наружу, чтобы мне помочь. Я запрыгнул в кузов, и он подал мне банки. Я решил, что лучше поеду сзади, подальше от самого младшего Летчера. Едва отец успел влезть обратно за руль, младенец опять издал вопль. Пикап рывком двинулся вперед, и ребенок умолк. А я заорал «Добрый день, Перл когда мы проезжали мимо нее. Либи сидела на переднем крыльце вместе с бабкой и поджидала нас. Когда грузовик остановился, ребенок начал плакать. Женщины бросились в кухню, где стали пихать в него мороженое. «Во всем округе Крейгхэт не наберется столько бензина, чтобы успокоить этого ребеночка», заметил отец. К счастью, мороженое успокоило его. И маленький Летчер уснул на руках своей матери. Поскольку ванильное мороженое помогло мне, когда у меня была кишечная колика, это средство было признано еще одним доказательством того, что младенец наполовину Чандлер. Меня это соображение не слишком обрадовало. Глава 35. Мы, естественно, и предположить не могли, что у нас в амбаре будет обретаться целая толпа летчеров. Это совершенно не входило в наши планы. И если вначале нас радовала мысль о собственной христианской добродетели, вскоре она сменилась вопросом о том, сколь долго они будут тут торчать. Я первым затронул эту тему за ужином, после длительного обсуждения всех случившихся за день событий. Я спросил, «Как думаете, долго они у нас пробудут?» Папе был того мнения, что они уедут, как только спадет вода. Жить в чужом амбаре было вполне приемлемым выходом из положения при таких скверных обстоятельствах. Но никто, у кого осталось хоть унция самоуважения, не останется там ни на день дольше, чем это необходимо. «А что они будут есть, когда вернутся к себе?» спросила бабка. «У них в доме и крошки еды не осталось». И пошла еще дальше, высказав уверенность, что они проживут у нас до весны. Отец задумчиво сказал, что их разваливающийся дом вряд ли выдержит наводнение, так что им вообще некуда будет возвращаться. Кроме того, у них нет грузовика, вообще никаких транспортных средств.